Я вообще про это не хочу говорить, сухо ответила Лена и отвела его руку. Обернувшись к Илье, строго спросила: Сдал зачет Зое Викторовне? Сдал, прошептал он испуганно. Четыре поставила и сказала, что двойки не будет. Рада за тебя. А теперь вместе с братом идите домой и сделай так, чтобы он никогда больше мне на глаза не попадался. Зря вы так, Елена Максимовна. Лена увидела, что Филипп обиделся, но изо всех сил пытался скрыть это. Или бывшим зэком брезгуете? — Ишь вы, какая чистенькая да гладенькая! А я что, урка щербатый? Где уж со мной поговорить? Вам и стоять рядом противно, я же вижу. Он с досадой бросил на траву букет, а за ним последовали конфеты. И Филипп быстрым шагом стал спускаться с горы. — Постойте, Филипп! Лена подняла цветы и конфеты, вместе с портфелем сунула в руки Ильюшке. —— Помоги-ка донести! А сама попыталась догнать парня, и только на соседней улице ухватила его за рукав. «А ну-ка, постойте! Как я, по-вашему, должна разговаривать? И норов свой подальше спрячьте! Хотите поговорить, не пыхтите, как паровоз. Я тоже человек с характером, и не люблю, чтобы меня при случае под забором пьяные удальцы лапали». «Извините». Филипп неожиданно для себя покраснел. Ему, прошедшему чуть ли не все круги тюремного ада, и смотрящему на женщин как на объект недолгого удовольствия, вдруг стало неимоверно стыдно. Словно десятилетний пацан, он переминался с ноги на ногу, опустив голову под градом упреков, которая выдавала ему хорошенькая Ильюшкина учительница. — Ну ладно. Она оглядела его поникшую фигуру. — Проводите меня с Ильей до дома. Пообедаем, поговорим. «Вы нас к себе приглашаете?» — недоверчиво переспросила Лиушка. Это было неслыханно. Его молодая учительница не только собирается пройти с ними через все село, а даже не боится пригласить в гости. Не то что соседи. Знают их семью испокон веков, а шарахаются при виде Фильки, будто он змеюка какая. Да и ворота, и ставни стали на ночь запирать как никогда тщательно. Нет, молодец, все-таки классная». Он влюбленно посмотрел на Елену. Плевать ей на разговоры, она всегда поступает так, как считает нужным. Вон она какая гордая и неприступная. Три года, почитай, в поселке, а жениха до сих пор себе не подыскала. А чем Филька не жених? Илюшка перехватил тяжелый портфель в другую руку, а букет пристроил под мышкой. Сам-то он обходился без портфеля и всего одной тетрадкой. Ее, правда, приходилось разглаживать иногда с помощью колена, Такой непрезентабельный вид она принимала, путешествуя в кармане куртки. Но портфель учительницы он помогал нести впервые и чувствовал от этого непомерную гордость. Филипп и Елена Максимовна шли о чем-то, переговариваясь. Мальчик, привыкший к косым взглядам с детства, не замечал ни односельчан. — Надо же, учительница аж с жиганом по улице разгуливает. Илюшка размечтался. Он представил себе брата несколько раздобревшим, в модном пиджаке. Он подъезжает к школе на роскошном лимузине, а Елена Максимовна, еще более красивая и нарядная, подает ему руку. Они садятся в машину и, сделав широкий разворот, покидают школьный двор. Вот Зоя-математичка рот бы разинула от удивления. Мальчик удовлетворенно хихикнул. Так, за разговорами и мечтами, они миновали центр поселка и, перейдя по мосту через Казыгаш, стали подниматься в гору. Алексей, наблюдавший за парочкой из окна машины, слегка прибавил скорости, чтобы одолеть подъем. Лену он заметил еще у конторы и все это время медленно следовал за ними. День, как и все предыдущие, был изнурительно трудным и не лишен неприятностей. В моральем питомнике ветром повалило участок подгнившего ограждения, и стадо из десяти стельных ланок с годовалыми телятами ушло в тайгу. Каким-то чудом удалось удержать несколько быков, почувствовавших вольный ветер и едва не растоптавших смотрителей. Сборщики черемши и папоротника опять видели посторонних людей у мраморного озера. Осторожность, с какой те передвигались по тайге, расчехленные карабины — говорили однозначно об их целях. Эх, новый бы вертолет! Старый годился лишь для перевозки грузов к зимовьям охотников, да для небольших перелетов между лесными кордонами. Головокружительная погоня не для этой машины. Того гляди развалится в воздухе. Приходится ограничиваться строгим инструктажем егерей до да персонала биостанции. Вызывать омон